Поскольку нас трое, нам по отдельности молятся в трёх храмах. Святилище Хэтсу, святилище Накадсу и святилище Окицу. Первое на Кусю в Монакате, второе на острове Адзима километрах в десяти от берега, а третье здесь, на Акиносиме, ещё в 50 километрах от Адзимы. Кстати, средняя сестра Этики Сима Химонуками обычно находится в побережном святилище Хэтсу. Я, младшая, Тагитсу Химонуками. Моё святилище Окицу на Адзиме. Тагитсу Химоноками вызвалось показать Йосихико остров. Лакей шёл за богиней по пятам и вздрагивал каждый раз, когда под ногами ломалась веточка. Настолько тихо было в лесу. Хотя остров казался крошечным, километра четыре в окружности, Йосихико не слышал волн, а одно только пение птиц. Кстати, люди никак не могут определиться с нашим старшинством. В Монакате меня считают средней, а этики Кисима Химоноками младший. Поэтому не обязательно точно запоминать, кто из нас кто. Продолжила Тагицу Химонокаме таким легкомысленным тоном, словно богиням и правда было совсем не важно, кто кого старше. «Этот остров необитаем. На нём живёт только один священник, который меняется раз в 10 дней. В древности это место называли «Ойвадзусама» – «Неописуемый». А людям строго запрещено говорить другим, что они здесь видели и слышали. Есть и другой обычай. С острова запрещено выносить даже ветки, травенки и камни. «Хоть ты и лакей, я прошу тебя соблюдать это правило». Тагицу Химонуками уверенно шла под огромной, застывшей под почти невозможным углом скалой. Если возле храма были и каменные ступени, и другие признаки благоустройства, то в глубине леса не было даже тропинок. Только голая земля, горы опавших листьев и путающиеся под ногами корни. Поскольку Исихика очутился здесь без обуви, дорога давалась ему особенно тяжело. «Я, конечно, не собирался ничего выносить и никому ничего рассказывать, но неужели такие строгие правила действуют даже сейчас?» Человечество доросло до космических полётов и генетических анализов. С трудом верилось, что это происходит на одной планете с островом, где всё ещё действуют древние неписанные законы. Это особенное место. Токитсухима нуками остановилась, развернулась к лакею и показала на Землю. «Вот, посмотри». Йосихико послушно опустил глаза и увидел полузакопанный осколок маленького горшка. «Что это?» – спросил он, опускаясь на корточки. «Соэки». Ответила богиня, тоже сгибая колени. «Суэки?» Йосихико наклонил голову. Каганэ громко вздохнул. «Это разновидность глиняной посуды. Чему вас только учат в школе?» Алис удручённо покачал головой. Йосихико нахмурился Его познания в глиняных горшках заканчивались тем, что люди изобрели их в доисторическую эпоху. «Вот это, как говорят люди, изделие седьмого века. Ой, или шестого. Когда он там разбился...» Таги Цухимонуками что-то тихо пробормотала под нос, затем встало в полный рост. Но неважно. Суть в том, что это был божественный остров, место для молитв. Благодаря морскому воздуху здесь старые инструменты не уходят под землю, а остаются на виду. Это очень важно и для богов, и для людей. Помимо глиняных горшков, тут есть и медные зеркала, и железные мечи, и магоматы, а золотые перстни... Ой, я их очень любила, но их унесла экспедиция. Да, ещё золотые украшения для потомков стеклянные изделия и... Э, «Секунду! Всё с этого острова?» – Перебелы Исихика загибающую пальцы богиню. Как она только что сказала, осколок Суэки относился к VI-VII веку. Получается, что ещё в те времена на острове хранились несметные сокровища, включая и золото, которое ценится до сих пор. Именно. Проводить полноценные ритуалы на острове начали примерно в IV веке и занимались этим где-то пять столетий. Разумеется, за это время на острове скопилось много всего интересного. В эпоху Сёва сюда прибыли археологи, и я слышала, что только эта экспедиция забрала с собой 80 тысяч экспонатов. «80 тысяч!» — невольно воскликнул Исихика. Он уже обратил внимание, что остров до сих пор полон глиняных осколков, но когда-то тут было столько бесценных артефактов, что просто старинная посуда уже не интересовала археологов. «Вся эта коллекция была объявлена национальным сокровищем», — добавил Каганэ. А остров за это стали называть морским сесоином. Йосихик решил дальше ходить на цыпочках, не хотелось случайно раздавить или испортить национальное сокровище. Старшая сестра попросила, чтобы мы не мешали археологам. Она сказала, ей невыносима мысль о том, что в противном случае изделия, полные людских чувств, просто истлеют от времени. Но я до сих пор не до конца смирилась с тем, что они натворили. Тагетсухима Ноками пошуршала многослойным одеянием и надуло щеки совсем как маленькая девочка. «Вон там, под скалой, пряталась моя любимая коллекция медных зеркал, а они её всю забрали». «О, сочувство, мне очень жаль». Йосихика почесал голову, не зная, что ещё сказать. «Неужели богиня попросит вернуть эти зеркала?» «На самом деле я понимаю, что это было неизбежно». Тагицу Химонуками коснулась скалы, которая наверняка стояла здесь тысячелетиями. «Главное, чтобы чувства, которые древние люди вложили в зеркала молитвами, жили и дальше». Сквозь девственный лес прошло дуновение морского ветра, и Юсихика посмотрел в небо. Он вспомнил, как Тагори Химонуками говорила о своём заказе. «Возможно, тебе, как современному человеку, это покажется морально устаревшей дикостью, но на этот остров до сих пор не пускают женщин». Они вернулись в тот храм, где спал Юсихика. Тагори Химонуками села спиной к двери вглубь и стала говорить о своём заказе. «Обычные люди, если они не священники, — могут попасть сюда лишь раз в году во время майского праздника. И даже для этого путешествия убирается лишь несколько человек, причём только мужчин. У этого правила несколько причин, и ни одна из них не связана с нами. У людей свои законы, и я сейчас не собираюсь их обсуждать». В прошлый раз Юсихика как-то упустил из виду, что на стене комнаты есть окно, закрытое ставнем. Как только его убрали, внутри стало на удивление светло и по-праздничному пёстро, хотя это уже была заслуга собравшихся богинь. «А, только пусть люди перестанут говорить, что это из-за нашей ревности. Мы на самом деле очень любим женские компании». Беззаботно вмешалась Тагицу Химоно Ками. Сидевшая рядом с ней, Итики Сима Химоно Ками немедленно бросила на неё укоризненный взгляд. Похоже, Тагицу Химоно отличалась удивительной непосредственностью. «По-моему, в сумо женщинам тоже запрещают заходить в круг». Вспомнил Исихика малополезный факт, когда-то услышанный по телевизору. «Возможно, он просто жил в неведении, а на самом деле в Японии ещё полно мест, где строго соблюдают древние порядки». Тагорихи Монуками мёдленно кивнула и продолжила. «Но однажды, давным-давно, наш остров посетили женщины». Йосихика вытращил глаза. «Они приплыли, чтобы служить нам жрицами. Благодаря им в этом храме проводились те же церемонии, что в святилищах Кюсю и Адзимы, но в истории об этом не сохранилось ни одного упоминания. Похоже, что за долгие годы люди утратили память о них». Покачнулись золотистые украшения, державшие роскошные волосы богини. Я не нахожу себе места от досады. Не мог бы ты найти какие-нибудь следы этих женщин, пока я не забыла о них. Этики Сима Химоноками тихонько ахнула и вскинула голову, но тут же вновь опустила взгляд и поджала губы. Никто даже не обратил на неё внимания. «Следы?» – замешкавшись, переспросил Исихика. «Если богиня точно помнит, что на острове были какие-то жрицы, то какие следы могут от них остаться?» «Верно. Я хочу, чтобы ты нашёл нечто, сделанное человеческими руками и хранящее память о них. Материальное доказательство, если тебе так понятней». Тагури Химоноками посмотрела прямо на Исихика, и тот забыл, как дышать, увидев ясные глаза богини. «Рано или поздно неумолимое течение времени мира смертных сотрёт нашу память о них. Поэтому я хочу, чтобы у меня было какое-то свидетельство их жизни, которое сможет мне о них напомнить». Тагицу Химонуками поглядывала на этики Сима словно волнуясь за сестру. Печально признавать, но у нас самих уже не осталось сил на такие поиски. От грустной улыбки Тагари Химонуками сердце Исихика пронзила тупая боль. «Следуя жриц», — пробормотала Исихика, глядя на скалу вместе с Тагицу Химонуками. Ясно, что на острове проводилось множество ритуалов, но доказать, что в них принимали участие жрицы, отнюдь непростая задача. «Кстати, откуда взялся запрет на посещение острова женщинами, если в древности тут работали жрецы? В Японии ведь раньше был матриархат. Разве не женщина, сдавали тон?» – спросил Исихико у богини, которая уже начала идти обратно к храму. Про матриархат он слышал от отца Татсуи, когда пытался побольше разузнать о Тобо Нагусе. «Кстати, сама Тоба тоже была одновременно человеком, жрицей и вождем племени». «О, я не ожидал, что ты умудришься это вспомнить» бросил через плечо лис, идущий перед богиней. «Действительно, в древние времена в стране восходящего солнца власть зачастую оказывалась в руках женщин. Вернее, жриц, ведь они говорили от лица богов. И известная тебе химика тоже была жрицей. Однако потом с континента пришла новая культура, а вместе с ней новые взгляды». Тагитсу Химонуками, шедшая почти в припрыжку, закивала, тоже обернулась и подхватила. «Ты ведь знаешь, что у женщин раз в месяц бывают критические дни?» Люди стали считать эту кровь грязью и порчей. Хотя есть и другие версии. Например, что вид женщины мешает духовному просвещению. Они прошли мимо храма и под деревянными туриями. Тагицухима Наками привела их к лестнице и начала спускаться под сенью плотной листвы. Есть ещё одна причина. Единственная дорога на этот остров – через неспокойные воды Генкайнады. Тагицухима Наками остановилась, как только впереди показалось море. На воде плясали серебристые блики, Исихико встал на скалистые выступы напряг колени, чтобы его не сдуло порывом ветра. Внизу виднелась оборудованная пристань, но по морю за волнорезом пенились волны бескрайнего моря, словно угрожая всему, что осмелится подойти к острову. Это сейчас умеют строить хорошие корабли, но в древности у них были только деревянные гребные лодки и парусные суда, которые часто тонули. По одной из версий, женщинам запретили посещать Экиносиму, чтобы не жертвовать драгоценными жрицами. Понятно. Исихико приставил ладонь за козырьком и осмотрелся. Остров был совершенно одиноким, другой суши нигде не было. Если лодка затонет где-то у берега, спасать бедолаг будет некому. Даже мы не знаем наизусть всех правил, которые успели придумать люди. Времена меняются, и то, что раньше казалось здравым смыслом, вдруг перестаёт им быть. Скажем, в наших храмах всегда работали выходцы из одной семьи, которая затем не пережила Сангоку. «Война за власть в Японии с конца XV до конца XVI века». Возможно, как раз в той войне потерялись и следы тех жрец. Синие одеяния Тагицухи Монуками слегка покачивались на ветру, а сама богиня смотрела вдаль прищуренным взглядом. Иногда из-за своей непосредственности она казалась не богиней, а школьницей, но затем принимала серьёзный вид и будто бы сразу становилась на голову выше. «А, вспомнила!» Тагицухи Монуками хлопнула в ладоши и повернулась к Кисюхика. «Зеркала у меня забрали, зато остался отличный горшок. Он тоже национальное сокровище и тоже драгоценность. Я его прячу от сестёр, но тебе покажу». «Тагетсу!» Раздался строгий голос, когда богиня схватила Исихика за руку и бросилась бежать. Он был негромким, но таким строгим, что ноги остановились сами собой. «Довольно. Не стоит показывать человеку все секреты острова». С каменной лестницы на них взирало неизвестно, когда спустившиеся этики Симахи Моноками Это неприступно красивая богиня, не похожая ни на покладистую Тагури Химонуками, ни на беззаботную Тагюцу Химонуками, почему-то с самого начала смотрела на Исихика холодным взглядом. а Но Исихика? Лакей? Ему можно?» «Сестра зовёт нас к себе. Поднимайся!» Нетерпящим возражением голосом приказала этики Кисима Химонуками, надувшей губы сестре. Затем поклонилась Кагане и грациозно развернулась. «Мне кажется, или твоя сестра сердится?» шепнул Исихика на ухо Тагицу Химонуками, отчётливо ощущая странность поведения богини. Возможно, он чем-то обидел богиню, сам того не заметив. «На самом деле она немного не в духе с тех самых пор, как мы решили пригласить тебя. Возможно, ей не нравится, что на наш остров вступил убыватель?» «Что? А сразу нельзя было сказать? Мне теперь неловко». «Мы не хотели, чтобы ты считал, будто богини могут быть мелочными и нетерпимыми». «Да не буду я так считать!» Исихика в полголоса спорил, поднимаясь по лестнице... И так увлёкся, что оступился и ударился о каменную ступеньку правым коленом. Он чуть не упал, но чудом удержался. «Чёрт возьми!» Дело было не только в неловкости Иссихика. Каменные ступени с годами стёрлись настолько, что стали скользкими. оступаюсь он так сильно шаркнул, что камень слегка треснул Естественно, ступня теперь тоже ныла. Лакей недоумевал, почему его пребывание на острове настолько реалистичное, если богини переместили только сознание. «Смотри, куда идёшь!» проворчал Каганэ, пока Тагицу Химоноками причитала вокруг Исихика. «Лакей!» Раздался голос сверху. Исихика поднял голову и увидел этики Симахимоноками, которая взирала на него с одной из верхних ступеней. «Прошу тебя уважать не только спящие на острове инструменты, но и каменные ступени. Э, конечно, извини». Исихика задумался о том, почему богини беспокоятся о состоянии лестницы, и робко спросил. «Эти ступени – тоже национальное сокровище». «Их одну за другое привезли сюда рыбаки, поклонявшиеся острову», — пояснила Етики Симахи Мануками, не меняясь в лице. «Это и сейчас та дорога, по которой священники ходят молиться». Глаза богини пронзали Юсихико беспощадным ледяным взглядом. «Как и старые инструменты, эти ступени — следы некогда дорогих нам людей». Етики Симахи Мануками развернулась и вновь пошла по лестнице, и Юсихико молча проводил её взглядом. В его груди появилась такая тяжесть, что он, не выдержав, присел на ступень. «Есихика?» Тагицухима наками посмотрела на Лакея глазами, в которых читалось «У тебя что-то болит?» «Прости», — обронила Есихика, гладя ту самую ступень, на которой оступился. Ему стало стыдно за то, что он так пренебрежительно относился к лестнице.